Глава одиннадцатая. Практикум п а р у н н о й магии. Фабиана я избегала весь день, и Томи она тоже, б л а г о мы на разных факультетах. Я будущий рунолог, а ребята артефакторы. Том пытался несколько раз перехватить меня в коридоре во время перерыва, но мне удавалось использовать магию замка с готовностью предоставляющего для трусливого побега потайные ходы и заброшенные классы. Надеюсь, со стороны это выглядело не слишком странно. Мне нужно было время, чтобы собрать себя после того, что узнала. Дар не просто и н т е р е с н ы е с п о с о б н о с т и а древняя магия. Однажды сыгравшая злую шутку с одним из своих носителей. Договор не просто п о д п и с и на бумаге, а действующий по сей день нерушимый закон. И шевелнувшиеся ь в душе чувства к т о м и а н у оказались совершенно лишними, даже опасными. Нас ничего не должно связывать, пока не поздно. Нужно пресечь все, что могло зародиться между нами. Мама как-то сказала: "Ведьмы любят лишь раз, дочка. Будь осторожна, не тропи свое сердце." И пусть я не совсем ведьма, а мама скорее пыталась оградить от ранней влюбленности и изберечь для Редмонда. В ее словах все равно таился особый смысл. Я понимала, если влюблюсь в кого-то по-настоящему, это будет раз и навсегда. Такова моя натура. Друзей мало и те с самого детства. Почему с любовью должно выйти иначе? Организационный час вел а д е к а н факультета миссис Бакстер в строгом черном платье с воротником по самый подбородок, плотных перчатках и собранными к о с о й вокруг головы русыми волосами. Одним своим видом эта женщина навевала тоску. Даже поздравление с началом шестого курса из ее уст звучало как траурная речь. Возможно, это было от того, что для нее год тоже последний. В свои пятьдесят семь миссис Бакстер собралась на пенсию. Я лично слышала, как она весьма резко отказывала ректору поработать еще пару лет и подготовить себе замену. Половину сказанного ею я благополучно пропустила мимо ушей, была целиком и полностью в своих переживаниях, но все же кое-что уловила. Но, Во во-первых, нужно определить с с я т е м о й итоговой работы к концу недели. Во-вторых, нас ждет не два традиционных бала, а три: осенний в конце октября, зимний в январе и выпускной в июне. В-третьих, мы должны быть примером в учебе и поведении для всех адептов данного заведения. Последнее можно было также пропустить. Подобное мы слышали в начале каждого года. После отправились на теорию заклинаний, где полтора часа списывали с учебника. Ближе к концу пары ко мне подсела Талия м а к л и н т Слушай, Несс, дело есть. Я удивленно вскинула бровь, отвлекаясь от записей. Мельком взглянула на мастера. Тот сосредоточенно листал огромный Талмуд, занимавший половину рабочего стола, и казалось, вообще забыл, что он в аудитории не один. Какое? Отложив перо, повернулась к т а л и и е ё щеки лизнул румянец. Она отвела глаза, заправила за уши блондинистые пряди и принялась теребить уголки листов моего учебника. Следующее занятие практикум рун, а мы с тобой в паре. Помню? Ну, ты не против, если на этот семестр я встану с Мирандой? Я обернулась, отыскав через два ряда рыжеволосую толстушку с яркими синими глазами. Она поймала мой взгляд, заулыбалась и махнула ладонью. Далее приняла мое молчание по-своему и з а ч а с т и л а Мы давно дружим, у нее не все получается, и она попросила помочь с некоторыми ритуалами. Ну как я могла отказать? А ты так хорошо справляешься. Порой я чувствую себя ненужным приложением. Понимаешь? Мастер Герлеон разрешил. Спросила его утром. Только если ты согласишься поменяться с м и р о й партнерами. Тале. Перебил ускоряющийся поток свистящего шепота над ухом. Она резко замолчала, выжидающе глядя. Подвинув к себе пострадавший от ее нервных пальцев учебник, перевернула страницу. Я не против, только, пожалуйста, не привлекай к нам в н и м а н и я Совсем не хочется писать лишнюю страницу в домашнем сочинении. Ты золото. Она подалась к о м н е и коротко обняла. Спасибо. К счастью, мастер действительно увлекся чтением Талмуда и не отвлекся на нас. Напарница теперь уже бывшая тихонечко вернулась на прежнее место и перешептывалась с Мирандой. Прикусив губу, я выписывала последние строчки параграфа, чувствуя в пальцах ноющую боль. Теория зелий казалась мне самым бесполезным занятием. Все это можно просто выучить, если бы учебники не оставались исключительно на партах аудитории. По каким-то неведомым причинам их выносить отсюда с т р о ж а щ е запрещалось. Аудитория практикума Паруна представляла собой широкий зал, разделенный полупрозрачными мерцающими ширами м на множество секторов. Преподаватель мог видеть, что происходит в каждой импровизированной кабинке, а вот а д е п т а м по сторонам смотреть не представляло возможности. По центру каждой такой комнатки стоял один лишь высокий стул с множеством ящичков, где можно отыскать все необходимое для занятия. С собой нужно принести лишь учебник и личные записи, если таковые проводились накануне. Войдя в аудиторию, я сразу же направилась в сторону своего старого сектора. Он располагался в центральном ряду, третий от входа. Ни о чем толком не думая, перешагнула ярко-зеленую черту, мгновенно оказываясь в маленькой комнатке без потолка. Зная, что для мастера остаюсь видимой, достала учебник и отставила сумку на пол. Ожидая нового напарника, решила полистать первую главу, дабы иметь представление, чем сегодня займемся. Раз никакой теории перед этим не было, значит, пройдемся по прошлогодним темам. И правда, первая глава носила гордое название Ловец Призраков, буквы которого были сложены из стремившихся вверх и дымящихся строек. Неприятный ритуал на самом деле, мне он дался не легко. Чтобы не говорил Италия, руны очень сложно подчинялись в буквальном смысле, высасывая кучу сил и энергии. После этих пар еще несколько часов ч у в с т в у е ш ь липкий холод и неприятное ощущение чего-то п о т у с т о р о н н е г о прилипшего к коже, поэтому практикум парунам по всегда ставили последним в расписании. Ловец призраков был одним из немногих рунных ритуалов, балансирующих на грани черной и белой магии. С помощью него можно выцепить любое привидение, застрявшее в мире живых, и сделать с ним что угодно: заставить выполнить приказ, запереть, изгнать на тот свет или же полностью уничтожить. До конца мы его никогда не проводили. Духи, что обитали здесь, были привязаны к замку, служили здешним обитателям, а дикие призраки сюда, к счастью, не захаживали. Ширма замерцала, пропуская еще одного человека. Боковым зрением уловила высокую фигуру и поняла, что это парень. А когда повернула голову, едва не простонала в голос: "Вот что мне стоило спросить Талию, с кем раньше занималась ее подружка Орланд. Только не ты!" Блондин на это лишь усмехнулся, останавливаясь по д р у г у ю сторону высокого стола и впериваясь в меня ядовито зелеными глазищами. И снова напарники. Приятно, что ты не сдаешься и ищешь время п р и в о ж д е н и я со мной. Но просвещать тебя в темы почему-то у т а ё н н ы е твоими родителями я не собираюсь. Ой, умолкни! Скривившись, словно сжевала лимон, принялась освобождать верхние ящички. Уже в твоей помощи не нуждаюсь. Достала черный и красный мел, ритуальную доску, свечи. Старалась не смотреть на лениво облокотившегося на столешницу Виктора, зато он, кажется, решил проделать во мне пристальным взглядом сквозные отверстия. Я уже мысленно репетировала речь к мастеру, в которой прошу вернуть прежнюю расстановку пар. Пусть Талия сколько хочет обижается. д о в е р я т ь свой магический резерв Виктору – это как нырять с о б р ы в а с закрытыми глазами. Не будь такой колючкой Ванесса, уже разузнала о договоре пяти родов. Быстро ты. Как тебе список имен? Кстати, он никогда не обращался ко мне по фамилии, всегда называл полным именем, и от чего-то это жутко раздражало, особенно легкое растягивание двойного С. Ванесса. С его уст звучит как-то по змеиному. Мне нравится мое имя, но никогда его произносит этот парень. Ты же не хотел говорить об этом. Не внимательно слушаешь. Я не хотела играть роль папочки, а вот обсудить тему, почему бы нет? Нам же нужно чем-то занять себя на эти два часа. Думаешь, ловца призраков нам будет недостаточно? Держну в перчатке скрепления на поясе принялась неторопливо их натягивать. Немного помедлив, Виктор сделал то же самое. Как раз в этот момент над головой зазвучал размеренный голос мастера. Рад вас видеть, а д е п т ы Мы на финишной прямой и з у ч е и е о д н й из самых сложных разновидностей магии. Если вы решили, что в этом году практикум пройдет в привычном режиме, спешу огорчить: время зубрежки и листания учебников закончилось. Теперь вам предстоит показать, чему я успел научить вас за эти пять лет. п р е д ч у в с т в и е неприятности, х о л о д к о м пробралась по спине и сковало плечи. Я сложила пальцы замком на столешнице, прикусив губу изнутри. Взглянула на Орланда. Он выглядел собранным и серьезным. Впрочем, как всегда на парах, один из лучших адептов. Этого у него не отнять. В п р о ш л о е н а ш е сотрудничество этот человек ни разу не облажался, но чувство спокойствия и надежности все равно не вызывал. Я каждый раз ожидала чего-то плохого. И то, что усложненный вариант практикума по рунам, я начну именно с ним. Ни капли м н я не радовало. Мастер тем временем продолжал. Я преобразовал. Одну из стен в портал. Теперь она является дверью в созданное лично для вас измерение. Пройдя через нее, вы окажетесь в одной из четырех задач, решение которых завязано на ловце призраков. С собой брать ничего нельзя. Все необходимое вам предстоит добыть на месте. Меня охватил мандраж. Порталы это не хорошо. Пользоваться ими я пока не могла, как и прибегать к настоящему колдовству. Начертить руны, запустить ритуал, который, к слову, доводить до конца никогда не нужно было, одно, а призывать чары в полную мощь да еще в опасной обстановке, мастер, я не могу. Вдруг в ы п а л и л а я. В кабинке повисла тишина. Пришлось торопливо объясняться. Вы должны были поставить в известность, мне пока нельзя использовать порталы и колдовать в полную силу тоже. Ах да, спустя пару секунд протянул невидимый собеседник. Припоминаю, но вы не одна на этом задании, мисс Адальстейн. У вас есть напарник. Положитесь на него. Я бросила на Виктора красноречивый взгляд, споткнулась о непроницаемое выражение лица и отвернулась, пытаясь прибегнуть к последним аргументам. Но портал — это другая магия, близка к порталной, ь но действует иначе. Другими словами, вам она никак не навредит. Ответить на это было нечего. Прикрыв на секунду веки, вздохнула. Что ж, до летального исхода все равно не дойдет, а на случай травм здесь есть отличное больничное отделение. В конце концов, при острой необходимости попробуй остановить время. Вчера я чувствовала себя нормально, значит, дар не влияет на магический резерв. А может, зря я так разнервничалась и ничего опасного нас не ждет? На выполнение задания полтора часа. По истечении времени вас перенесет обратно в аудиторию, независимо от результата. Если же что-то пойдет не так и встанет угроза жизни, я незамедлительно прекращу испытание. Угроза жизни? Эхом повторила я, тут же понимая, что превысила лимит реплик. Обычно мастера старались не перебивать, так как подавало информацию максимально понятно. Мисс Адальстейн, вы попали на моё занятие впервые? Вспыхнув, прикусила язык. Простите. Если больше никто не хочет меня перебить, можем начинать. Во время перехода возьмите за руку напарника, иначе вас выкинет в разных местах. Помните о правилах начертания рун и будьте на чеку. Сегодня у нас ловец призраков, и ситуация максимально приближена к реальности. Удача. Виктор обошел стол, молча взял мою затянутую в перчатку ладони и потянул за собой. Сердце, казалось, стучит в районе горла. Я впервые была настолько беззащитной перед неизвестной, хоть и искусственно созданной, угрозой. Успокойся, Ванесса, я проведу ритуал сам. Протянул он с ноткой надменности. Просто делай, что говорю, и постарайся не мешаться под ногами. Закатив глаза, дернула рукой в попытке вырваться из крепкой хватки. Несмотря на все возможные риски, было бы неплохо приземлиться подальше от этого с н о б а Уж он воспользуется ситуацией по полной, хорошенько пройдясь по моей гордости. Мне нельзя пользоваться магией, но это не значит, что я не могу этого делать. За себя постоять сумею. Уж будь уверен. Он скосил на смешливый взгляд, но промолчал. Крепче сжал мои пальцы и шагнул в мерцающую завесу. В местах прикосновения с м а т е р и е й образовались лучи к и света, стремительно поглощающие высокую фигуру Виктора. Вдохнув глубже, я закрыла глаза и позволила утянуть себя в фальшивые измерения.